Партизаны к тому времени оказались снова загнанными в глухие дебри богдатской тайги, где их блокировали крупные семеновские силы. У них почти не было патронов, часто жили они по нескольку дней без хлеба, а соли давно не видели в глаза. В семеновских газетах злорадно сообщалось, что красные в богдате давно съели всех собак и кошек, что армия их тает с каждым днем.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 И от него Роман узнал, что сбылось многое из того, что предсказывал он еще в беседах с красногвардейцами Курунзулайской лесной коммуны. Весной началось наступление Красной армии на Восточном фронте, а Сибири и Забайкалье запылали в огне партизанской войны. По плану, разработанному партией, армии Восточного фронта были реорганизованы, пополнены боеспособными частями. И весной девятнадцатого года перед Колчаком за Уралом выросла грозная, несокрушимая сила.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 «Только давай заранее условимся, никаких рискованных потасовок с беляками не затевать, иначе толку от твоей разведки не будет. Согласен на такое условие?» Роман кивнул. Журавлев потер ладонью широкий крутой лоб, потом спросил. «Трех дней хватит?» «Постараюсь, чтобы хватило». «Ну, значит, договорились. А как действовать, учить тебя нечего. Людей бери с собой только таких, у которых кони добрые».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 «В одной брат-деревне мы ухлопали одного атамана, как семеновца, а другого семеновцы ухлопали, как большевика. Народ видит, что так у них всех мужиков под корень выведут. Ну и надумали упросить одну дряхлую и неграмотную старушку поатаманить в это трудное время над ними. Вот и атаманит эта старушка, печать под юбкой в мешочке носит, а народ — радешенек, что до этого додумался. И таких случаев сколько угодно здесь, где мы уже с полгода с семеновцами друг за другом гоняемся».